Глава 59. Ночь возвращения. Ну, выпьем. Выпьем. Выпьем. Это был вечер того дня, когда закончилось изучение подземелья. Фран пришла в таверну. Здесь же были Аманда и Нелл. Фран, выслушав рассказ об уходе из зарез, устроила вечеринку одновременно по поводу прощения и в честь окончания работы с подземельем. Ох, сестренка будет грустить, расставшись с Франтьян. И я тоже. Ты в любом случае уходишь. Онкло, я это... Подземелья. Что тебе важнее, подземелье или я? Должно быть подземелье, и с Амандой вы совсем недавно встретились, а вот наше знакомство длится уже почти месяц. Эй, срок знакомства — это не главное, зато я делила с франчан кровь и еду. Они болтали о всяких разных вещах. О том, как Клэт и остальные ревели, как драконы, провалив экзамен. О том, что Дональда бросила женщина, и при этом продолжали пить. Эти двое понемногу опьянили. Их прикосновения стали настучивыми. Уруси уже спрятался в тень Фран, чтобы избежать поглаживаний. Я бы тоже хотел пойти вместе с Франчан. А как же приют? О, так ты знаешь о нем, но ничего страшного. Думаю, ничего же плохого не случится, если я поручу заботу о детях, главе приюта и остальным. Точнее, если я уйду на заработки и достану много денег, это же пойдет на пользу приюту, верно? Поэтому я отправляюсь с Франчан в подемелье. Анга, я не против. Что? Ты серьезно? Тебе нельзя что почему это н.л. а ты не забыла договор э -э, -э ух, этот дурацкий договор с твоей стороны было очень неправильно давать гилмасу обещание м -м -м -м -м -м. договор да я не могу покидать на долгую аресту кроме как поручению гильдии почему ну эй аманда здесь же полным полно людей а ну да Тишина! Аманда поставила барьер, не пропускающий звуки. Это было отличное заклинание на случай секретных разговоров. Но так как она была пьяна, то слабо его контролировала. Барьер окружил не только их стол, но и соседние. Звук внезапно исчез, и стали видны фигуры паникующих посетителей. Так вот, насчет подземелья, в котором мы побывали. Это очень важно. Там можно добыть много магических кристаллов, и снабжение будет гораздо надежнее, так? Кажется так. С военной точки зрения это очень важно. Наверное, это естественно, что его существование скрывать с помощью клятвенной магии. Подземелье находится во владении гильдии, правильно? Поэтому даже государство до него так просто не добраться. Однако государство очень хотело бы получить подземелье Арессы. Он го! Ареса находится совсем рядом с границами королевства Рейдас на севере, так? Правда? Правда. У нас плохие отношения с Рейдасом, потому что это очень месткое государство. Но хуже всего то, что Рейдас может нацелиться на Арессу. Судя по рассказам магических кристаллах, спрятать их почти невозможно. Тайное все равно однажды становится явным. По этой причине государство одно время хотело взять подземелье Оресы под свой контроль. Однако гильдия Оресы тоже не хочет передавать контроль государству. Кроме этого, подземелью Аресы нет ничего особо ценного. Если передать это подземелье, у гильдии Оресы резко упадёт доход. И наши жалования тоже урежут. Поэтому гильдии нужны гарантии, что даже в случае нападения соседних стран... Мозг хватит для защиты Арессы. Искатели приключений ранга Эй должны постоянно пребывать здесь. Это и есть причина, по которой Аманда не может покидать Арессу, Так как государство на нас ополчилось, рыцарские ордены тоже слабы. Но командир рыцарей Урс выходит за Орессы, поэтому остается здесь без особой причины. Когда-то рыцарские отряды были гораздо хуже. Наверное, если бы помощником командира был кто-то вроде Огюста, дело не ограничилось бы взятками, а принял бы неприятный оборот. И вот поэтому я не могу покидать город. Понятно. Франчан, ты столько для нас сделала! Ничего такого. Ну давай я хотя бы угощу тебя этим. Как и ожидалось от Аманды. Нет, тебе нал нельзя, это только для Франчан. Жадина. Жадиной быть неплохо. Эй, Франчан, даже если ты уйдешь в другой город, ты же меня не забудешь? Нет, не забуду. «Ну конечно, ты же столько раз ее колотила, это незабываемо!» «Что, барышня Фран покидает Арессо?» «А? Чего?» Кажется, искатель приключений неподалеку слушал разговор. Действие тишины уже кончилось какое-то время назад. Это был гном. Огромная размером с его голову пивная кружка явно наводила на эту мысль. «Кто он такой?» «Кажется, я где-то его видел». «А, это тот искатель приключений ранга Дзи, который присоединился к нам в качестве подкрепления, когда мы впервые сражались с гоблинской ордой». Помнится, его зовут Эребент. Нам не виделись. А я-то собирался пригласить вас на вечеринку. Что, это мы собирались? Франчон! Он фыркнул. Вокруг была целая толпа искателей приключений. Все, кто сидел за соседними столиками. И более того, здесь собрались и другие. Франсон, как жаль, что мы расстаемся, едва познакомившись. Проклятье! Долг до сих пор не выплачен! Здесь были Фреон и Клэт. Видимо, они тоже пришли сюда выпить. Куда ты направляешься? Урмут. А, в подземелье! Да. Что ж, мы тоже хотели бы когда-нибудь попробовать туда сходить. хе повысь сначала ранг. но, но выпьем за будущий успех барышни. Ох, выпьем. Выпьем. Выпьем. Еще выпивки. Еще бочку. Да пей давай уже. Конечно, начался шумный кутюж. Похоже, что они решили напоить фран. Франчан, ты пьешь? Ого! Это не сок, кое-что получше. Яманда, что это еще такое? Что? Да просто ячменный сок. Я выпью. Нельзя. Фу, жадина, только чуть-чуть же. Жадина. Нельзя значит нельзя. Я сама это выпью. Ух ты, Нелсон, хороша выпивки. Прелесть. Как весело, Франчан? Ого. Наверное, все-таки хорошо, что Фран повеселилась. В итоге попойка продолжалась до тех пор, пока все не свалились, и Фран вернулась в комнату уже на следующий день. У Уруси так и заснул, спрятавшись в стене. Ты в порядке? Ого. Хотя она сама не пила, но полностью пропиталась запахом. Наверное, все же немного опьянела от атмосферы того места. Похоже, устойчивость к ядам не дает защиты от алкоголя. Все... Правда? Ты хочешь есть? Даже если ложишься сытым, когда встаешь, все равно проголодаешься. Хочу. Каря? На этот раз не Каря. Подожди немного. Ну вот и закончился еще один день. В этом гостиничном номере были часы. Это был и недорогой магический прибор. Во многих местах были настенные часы, показывающие приблизительное время. Однако их, видимо, нельзя было уменьшить, потому что наручные часы не встречались. Здесь точно были календари. Согласно им, в одном месяце было 30 дней, но каждые три месяца добавлялся особый, отдельный день. Пирожка выпала именно на это число. Кроме того, оно разделяло времена года. 30, 30 и 31. Значит, всего в сезоне выходит 91 день. Год, состоящий из четырех сезонов, равняется 364 дням. Кстати, сейчас было 18 число третьего месяца. Вот, мугощайся. Что это? Пахнет сладко. Это блинчики. На самом деле, мне хотелось бы приготовить красивый торт. Но не хватило времени, ингредиентов и умения. Поэтому вот. А почему вдруг какой-то праздник? Ну, сегодня исполняется ровно месяц того дня, как мы встретились. Поэтому я и подумал, почему бы не сделать что-нибудь особенное. И решил приготовить вот это. Было очень трудно. Я действовал в Тане, используя навыки маскировки, хотя эти навыки уже достигли первого уровня их можно было использовать не больше пяти минут в день. Даже если максимально понизить статус второго Я и сосредоточить свою волшебную силу на магических навыках, временной предел достиг бы самой большой 15 минут. Я бы момента, когда Франк крепко засыпала и украдко выпускал второе Я. Сначала попросил у хозяина гостиницы разрешения использовать кухню, но для этого моему второму Я нужно было быть постояльцем, поэтому пришлось снять ненужную комнату. Накануне я тайком купил ингредиенты. После этого понемногу продолжал приготовление, используя навыки только по 15 минут. Я пытался получить свежие сливки, отделив их от молока и красиво нарезать фрукты. Несколько дней до ухода в подземелье второй я тренировался. Всего за 15 минут день научился печь и узнал, сколько это занимает времени. Это был поистине трудный бой. Вдобавок использование навыков маскировки снизило умение готовки на один уровень, поэтому испечь что-то сложное было трудно. Один раз попробовать было можно, но выглядело это некрасиво, а вкус был скверным. Такое никуда не годилось. Возник порочный круг. Для усвоения съеденного нужно было использовать магию, и чем больше пробуешь, тем ниже возможен предел действий. Помня о том, что не стоит попадаться на глаза, приходилось использовать налог маскировки, но ничего не получалось как следует, и поэтому в конце концов я тайком приготовил еду из базовых ингредиентов, используя чувство присутствия больше, чем когда-либо раньше. Это для меня. Ага. Фран взяла очень удивленный сюрприз удался. Попробуй. Ого, спасибо. Двухслойные блинчики были щедро политы свежими сливками и сиропом и украшены фруктами. вилка отрезала кусочек и медленно поднесла карту вместе со сливками. Тяг, тяг. Ну как? Вкусно, очень вкусно. Чапк. Чавк, чавк! Замечательно, кажется, и понравилось. Фран молчала и только старательно жевала блинчик. Эй, ты вся перемазалась? Ого. Ну вот, теперь чисто. Спасибо. Чавк! Чавк! Ой, ты опять испачкалась. Просто блинчики очень вкусные. Ага-ага. Фран снова замолчал и не сказал больше ни слова, доела все до последней крошки. Все было замечательно. Пустяки. Ай, мастер. Чего? Спасибо. Да не за что. Эта улыбка сама по себе была достаточной наградой.